Глава вторая. Я начал сопротивляться, но чужая память снова подкинула мне информацию. Это не враг, а советник моих родителей, подтверждая эту мысль, он тихо бросил мне. Только не шуми и прекрати дёргаться. Я затих, и вскоре мы оказались в маленьком зале с письменами на стенах и полу. Мой неожиданный союзник Я вспомнил, что его зовут Киадер Киндрог, взмахнул рукой, и все они вспыхнули и засветились ядовито-зелёным цветом. Он поставил меня на пол и заговорил. Скажу прямо, твои родители мертвы. Вся твоя семья мертва. Твои гости мертвы. В этом замке живы лишь мы с тобой, чей слуг, и эти ублюдки из Экзопаладина. Но ты тоже скоро будешь мёртв, если останешься здесь. Это неизбежно. Но я помогу тебе сбежать. Я промолчал. Даже вопросы, куда и как, по большому счёту, всё ещё волновали меня меньше вопросов, какого хрена, на которые мне очевидно никто отвечать не собирается. Он продолжал. Я отправлю тебя прочь из этого замка и даже из этих земель, но где ты окажешься, я предсказать не в силах. Я кивнул. Ждать смерти здесь хотелось меньше всего. Но перед этим мы должны заключить контракт. Только действовать нужно быстро. Словно в подтверждение его слов, за дверью в коридоре послышался топот ног. "Прикоснись к этим письменам", указал он на одну из светящихся на стене надписей, "и поклянись, что отомстишь подонкам, которые уничтожили весь твой род. Тогда древняя охранная магия сработает, и ты переместишься в иное место". Необходимость клятвы меня насторожила. Хотя и трудно было поверить, но, похоже, я нахожусь в мире, где есть магия, а значит, можно ожидать чего угодно. И к таким обещаниям стоит относиться со всей осторожностью, чтобы не получилось потом, как у Фауста. А клясться обязательно, уточнил я. Разумеется. Он посмотрел на меня, как на идиота. Не трать время, если хочешь жить. Да уж. Надеюсь, эта клятва не наложит на меня какие-то непреодолимые обязательства. но сдохнуть прямо здесь и сейчас хотелось ещё меньше. Я вздохнул и сделал то, что от меня требовалось, подгоняемый грохотом выбиваемой двери. И проговорив последние слова клятвы, потерял сознание. Открыв глаза, я обнаружил себя в клетке. От каменных стен замка не осталось и следа. Весь мир внезапно превратился для меня в вольер, окружённый со всех сторон решёткой. В непроглядной темноте я не видел ничего, что находилось дальше вытянутой руки. И пусть в клетке я находился один, на ухо улавливали перешёптывания других людей, причём со всех сторон сразу. Я насчитал 12 разных голосов. Этого было достаточно, чтобы понять, что не я один оказался в столь незавидном положении. Где-то вдали раздались тяжёлые шаги. Они идут. Тихо. Разнес с эхом женский голос, заставив всех до единого замолчать. И пусть голоса стихли, но я отчетливо слышал, как защелкали зубы у кого-то слева от меня. Страх, казалось, навис в комнате тяжелой тучей. Тяжелые шаги все приближались, пока, наконец, не остановились в нескольких метрах от нас. Дверь открылась, и яркий фонарь, находящийся прямо на груди громадного незнакомца, Ударил прямо в лицо, заставив прикрыть глаза рукой. Когда человек отвернулся, направив свет и, следовательно, свой взор на другую клетку, я, наконец, смог открыть глаза и осмотреться. Уши меня не обманывали. Я, как и десятки других пленников, находились в пыльной комнате, больше напоминающей темницу. Рядом с каждой клеткой стояла глубокая тарелка с заплесневевшей едой, А мой сосед, одноглазый парень, просунул руку через решетку и, схватив что-то твердое, внешне напоминающее кашу, закинул себе в рот. «Это» — указал пальцем на клетку человек с фонарем. Мне казалось, что он пришел один, но нет. Позади него стояли еще двое. Именно они открыли клетку, на которую указал роковой палец судьбы. Молодого парня выволокли и грубо бросили на пол. «Это» — Вновь потребовал палец, словно указывая на предмет интерьера. На грязном полу рядом с ещё одним пленником на этот раз оказалась девушка. Наблюдая за реакцией других пленников равно как и выбранных, я понимал одно. Этот палец сулит неприятности до да такие, от которых люди, словно дикие звери, прижимались прямо к краю клетки, желая остаться незамеченными. Человек с фонарём на груди неторопливо прошёл мимо моей клетки, разглядывая содержимое других. Этого хватило, чтобы рассмотреть его сверкающий доспех и целое множество разноцветных кнопок на руке. По велению пальцы из клеток вытащили ещё одного пленника, после чего яркий фонарь прошёлся по моей и соседней клетки. И это. Я пытался разглядеть, на кого указал его палец. Однако фонарь оказался настолько ярким, что глаза и вовсе не хотели меня слушаться. Они слезились, отводили взгляд в сторону или вообще самовольно закрывались. Уже через секунду чья-то рука схватила меня за шиворот, и я оказался на полу рядом с другими. Достаточно, одобрительно кивнул мужчина в доспехах. Его помощники медлить не стали. Первый с ухмылкой достал длинный хлыст, который словно змея обвил двух пленных. А второй ударил ногой в живот сопротивляющегося парня. Конечно, они могли позволить пленникам просто идти по зади себя, но куда интереснее тащить бедолаг по полу, оставляя на ногах кровавые следы. Когда первый помощник протащил добычу несколько метров, девушка громко закричала от боли и принялась что есть сил брыкаться, но это мало волновало мучителя, ровно как и человека с фонарём. Настала наша очередь. По команде Хриплова мужчины мы встали рядом, затем хлыст обвился вокруг двоих пленников, минуя меня. «Ах, так и знал, что не хватит», — выргался себе под нас помощник. Он посмотрел на своего товарища, с трудом тянущего за собой двоих пленников, и еще раз буркнул что-то неразборчивое. Первый мучитель был здравяком, но даже несмотря на всю его силу, ему приходилось двумя руками тащить за собой хлыст с добычей, А что касается второго, то его комплекция была куда как хилее. Дураку понятно, не знает, как меня тащить. «Я сзади вас пойду», — прервал поток его мыслей своим предложением. «Еще чего, сопляк», — возмутился он. «Впереди меня иди за первым. Одно неверное движение и за волосы потащу вместе с остальными», — пригрозил мужчина. Главное в этой ситуации было идти на своих двоих, А где именно без разницы, поэтому я послушно направился с ними в неизвестность. Когда мы оказались на улице, главарь неторопливо нажал на одну из кнопок, встроенную в его доспехи. Перед ним тут же возникла большая летающая доска. Он первый встал на неё, а уже следом помощники с пленниками. Когда все оказались на необычном извращении, главарь нажал на ещё одну кнопку, и у доски появились сначала стены, По следам и потолок. Отдалённо напоминала лифт. Я с интересом наблюдал за мужчиной в доспехе. Вот только разница в росте давала о себе знать. Что он в итоге сделал, я не увидел, но точно ощущал, что мы двинулись с места. Очень странно. Ещё недавно я был в замке, похожем на средневековый, но здесь совсем другое дело. Я вижу разные штуки, которые больше подходят к тому миру, из которого я прибыл. чем миру магического фэнтези. Похоже, здесь не всё так однозначно. Когда чудо изобретения остановилось, стены автоматически исчезли, и главарь спрыгнул на землю. То место, куда мы прибыли с своей безжизненностью и цветом, напоминало поверхность луны. Вот только плоскую и довольно небольшую. Что стоишь, а ну вниз. Один из помощников столкнул меня с доски, И от неожиданности я плюхнулся прямо на землю, но довольно быстро поднялся на ноги и продолжил осматривать пустынную местность, пока не увидел впереди нас людей. «Выстроились в ряд, живо!» — раздался грубый голос главаря. Пленников освободили из хватки хлыста, но последующий удар по ногам, скорее для профилактики, нежели из необходимости, заставил нас поторопиться. Несмотря на то, что нас ничего не удерживало, мысль о побеге вряд ли посетила бы здравую голову. На плоской местности в несколько километров нет ни единой постройки, дерева или даже хоть чего-то, что сошло бы за укрытие. Судя по дрожащим от страха пленным, этот жалкий безжизненный клочок земли казался им намного опаснее, чем клетка. Мы подошли к ожидающим нас людям и остановились. "Девка сюда". Сразу же выкрикнул один из них. Ещё чего? Даю за него 200 сис. С криком дал о себе знать другой. Имей совесть, ты и так купил прошло. Правила все мясны. Достанется тому, кто предложит больше. Вмешался в их спор мужчина в доспехи. Мои догадки оказались верны. Мы лишь товар, но оно и так было понятно. Сейчас меня интересовало другое. Кто все эти люди и для каких целей им нужны мы? Примечательным оказалось то, что одеты покупатели были совершенно по-разному. Через их одежду легко было проследить и за статусом. На одних красовались доспехи, похожие на тот, что я уже видел, на других изысканная одежда и украшения, а на третьих чуть ли не лохмотья. Девушку забрали быстро. Судя по довольному лицу грамилы в доспехе, заплатили за неё хорошо. Оставшийся товар покупатели тщательно осматривали. Кто-то делал упор на физическую силу, а кто-то задавал различные вопросы, видимо, проверяя на знание и обучаемость. Пленников разбирали одного за другим. Остался последний. Кто возьмёт? Недовольно покосился в мою сторону главарь, но из оставшихся 7 человек никто не отозвался. Отдам за 50 сис. Был бы он крепче, покачал головой один из покупателей. На добыче и в первый же день сдохнет. Напоследок он махнул рукой на меня, но ради интереса остался наблюдать. Другие тоже нелестно перешёптывались. Мой возраст, худощавое тело, внешность всё оказывалось не тем, чего желали покупатели. 30, но даже с новой ценой никто не хотел покупать ребёнка. Вальден, что думаешь? Сам знаешь, детские органы не такой уж и востребованный товар, отмахнулся покупатель. А за 20 У него синяки под глазами, кожа бледная, тощий, как скелет. Болен поди чем-то. Нет, я одорожу репутацией, такое мне не нужен. Пожилой мужчина сделал шаг вперед, после чего сказал. Куплю его, ну, за пять. Пять. От услышанного мужчина в доспехе громко засмеялся и еще долго не мог остановиться. Даже его помощники не скрывали усмешку от столь нелепого предложения. Да нам проще его брювольским псам по частям продать. Что ж, ваше дело, развёл руками потенциальный покупатель. Вот только дорога туда вам дороже обойдётся. Мне достался ещё один недовольный взгляд торговца. Видимо, я и правду доставлял ему слишком много хлопот. Продано, толкнув меня вперёд, объявил он. Теперь, когда меня передали покупателю, я мог внимательнее его рассмотреть. Это был высокий, худо как палка мужик с совершенно безумными глазами, блестящими из-под седых кустистых бровей. Одет он был в нечто вроде кожаного комзола с большими накладными карманами и штаны из каких-то чешуек. Протяни руку. Сказал мне этот старый хрен. Я сделал вид, что не понял его, и тут же получил очень увесистую плевуху, из-за которой полетел кубарем вперёд. Такое я никогда и никому не спускал с рук, поэтому вскочив Тут же налетел на ударившего меня продавца. Хреново то, что во мне сейчас килограмм 40 максимум и метр с кепкой, но ничего страшного. Хлыстр баторговца про свистел над моей головой, задев волосы, но это не имело никакого значения, потому что я, выставив локоть, ударил этого козла точно под огромную бляху ремня. Удар буквально выбил из него дух, и баторговец согнулся от боли. По бабам он теперь долго ходить не сможет. Я же на всякий случай схватил его за уши и как следует всадил колено в лицо уроду. Звук сломанного носа стал не наградой. Тут же подбежали сразу двое его коллег, а в руках у этих ребят были уже не хлысты, а какие-то сабли, что ли, по лезвиям которых струились маленькие синие и красные молнии. Настроены на эти ребята были серьёзны, но их остановил старикан, который меня купил. Он выхватил из кобуры пистолет, со странным для меня утолщением на ребристом стволе и громко, но при этом спокойно сказал. «А ну назад! Этот мальчишка моя собственность. Но он напал на одного из нас. Наказанием за подобное всегда была и будет смерть!» «Да? А я увидел, что мой раб всего лишь отомстил тому, кто первым поднял на него руку. Или что, у вас поменялись правила, и теперь можно портить чужую собственность?» «А ну-ка все убрали оружие!» Раздался сбоку громкий женский голос. «Я не допущу никаких разборок на моей земле! Живо я сказала!» Через мгновение показалась и его обладательница. Совершенно шикарная красотка в кожаном комбинезоне, расстегнутом на груди. «Госпожа!» Почтительно склонились те двое с саблями, правда оружие они уже спрятали в ножны. Старикан последовал их примеру и тоже убрал ствол. Правда, Кабурон не застигнул и мог в любую секунду снова выхватить оружие. "Тевал, что здесь случилось?" обратилась к красотке к одному из мужиков с саблями, второй между тем оказывал помощь избитому ныне работорговцу. "Госпожа, этот малолетний ублюдок напал на Бика. Вы сами велели сразу убивать рабов, которые посмеют поднять руку на нас. Ваш человек ударил мальчика после того, как я его купил", спокойно ответил дед. По законам всех осколков, где разрешено владение рабами, нападение на раба это нападение на хозяина. Деньги за раба уже получены? хмурись спросила женщина. Да, чуть помедлив ответил работорговец. Тогда какого хрена вы устроили тут этот хренов цирк? господин Хирот обратился на к старику. Прошу извините этих недоумков. И в качестве компенсации за это недоразумение Позвольте предложить вам посещение дома удовольствия и тысячи наслаждений на торговом осколке. Он принадлежит моей семье, и мы будем рады видеть вас». «Это приемлемо», — тут же ответил старик. «Тем более, что я все равно собирался на торговый осколок. Уладив проблемы, эта баба удалилась, вслед за ней отправились и трое ее подручных. Я же остался один на один с дедом». «Можешь не прикидываться, что ты не знаешь всеобщий язык, щенок», — сказал мне дед. Я видел, как ты слушал наш разговор. Так что давай без глупостей и протягивай руку. Эта работа торговцев не имеет права портить твою шкурку, а я как раз могу. Делать нечего. Пришлось подчиниться, и через мгновение моё правое запястье украсил какой-то браслет с тёмно-зелёным камнем. Старик покопался в кармане и достал оттуда брелок с точно таким же камнем, который повесил себе на шею. Это браслет слежения, пояснил он мне. Если ты решишь сбежать или напасть на меня, он тут же впрыснет тебе в вену яд, который сначала тебя пролизует, а потом через 5 минут ты умрёшь. Это будут самые мучительные минуты в твоей жизни, потому что яд этот очень и очень болезненный. Так что без глупостей. Понял? Понял, ответил я. Вот и хорошо. А теперь нам пора. Нужно кое-что прикупить. Он крепко схватил меня за плечи, и мир вокруг нас задрожал, а потом исчез, растворившись в белом тумане. Я тут же почувствовал знакомую тошноту, точно такую же, которая накатывала на меня после прыжков в подпространстве. Видимо, мы только что совершили один из них. Туман рассеялся, и вместо безжизненной пустыни и клеток мы оказались в центре очень оживлённого города. Мы со стариком стояли на металлической платформе, а вокруг нас кипела жизнь. В небе сновали летательные аппараты самых разнообразных форм. Одни были похожи на привычные мне самолёты, маленькие и большие, винтовые и реактивные, другие напротив, казались воплощением чьей-то безумной фантазии. Ковры-самолёты были ещё самой меньшей странностью из того, что я видел. Улицы этого города тоже производили неизгладимое впечатление. Единого стиля домов тут не было и близко. Мне в глаза сразу бросился маленький средневековый замок, на входе которого стояли две амазонки в кольчугах, повторяющих изгибы соблазнительных фигур, а соседствовал ему натуральный небоскрёб из металла и стекла. Точно такое же безумие творилось и на тротуарах, и на проезжей части. А ещё я заметил, что здесь очень много воинов в броне, очень похожей на ту, что была на нападавших, которые уничтожили мой нынешний род. И сейчас я видел, что это просто высокотехнологичный бронекомбинезон, наподобие тех, которыми пользовались мои люди перед тем, как я попал сюда. "Что-то тут слишком много этих сраных паладинов", недовольно пробурчал старик, когда мы с ним прошли очередную группу воинов. "Что им здесь нужно вообще? Надо будет выяснить". Конечной точкой нашего со стариком маршрута стал один из небоскрёбов, на входе которого стояли вооружённые чем-то огнестрельным охранники. Один из них, предупреждающий, поднял руку и буквально пролаял из-за своего шлема. «Стоять! Назовитесь!» «Хирот. Цель визита — заказ энергетических кристаллов для торгового дома Гре и сыновья». Охранник молчал несколько секунд. «Если здесь уровень технологий схож с тем, к которому я привык, то наверняка сейчас сверяется с информационной панелью в своем шлеме». А затем он, наконец, сказал. «Доступ разрешен». Просьба оставить багаж здесь. Да, конечно. Старик дотронулся до своего кулона и, обернувшись ко мне, приказал: "Жди меня здесь и не вздумай отходить от входа, иначе браслет сработает сразу же".